Это я, видишь, что, что они сделали? Ненавижу, выдавила она. Отойдите от меня, ненавижу. Капа, это я. Узнаешь, ну? Полковник потряс безвольные плечи. Открой глаза, посмотри. Она не видела с открытыми глазами. Полковник обнял ее, прижал голову к плечу, но Капиталина высвободилась. Ненавижу. «Всех ненавижу! И тебя!» У него захватило дыхание, будто снова ударили в солнечное сплетение. В стеклянном фонаре второго этажа поста отражались огни города. Мимо бесконечно наплывали и уносились фары автомобилей. Все чувства, нежность, желание счастья, бесконечная радость — Одиночество, вдвоем, очарование замкнутого мира, все осталось там, на синовале. Сюда нельзя было выносить никаких чувств. Нам нужно уходить, тихо сказал он. Оставаться нельзя. Убей их, вдруг попросила она, или дай мне. Что они сделали с тобой? Ничего. Но я хочу убить их. Пойдем. Он взял ее за руку, свел вниз. «Кого ты хочешь убить?» Все трое были белее стены. Полковник вложил в руки капитолийный автомат, снял с предохранителя. Она повела стволом, остановилась на одном, другом, третьем. «Этого!» — указала на старшину. «Стреляй!» «Я ничего не сделал!» забормотал тот. Я не трогал ее. Эй, я же не прикасался к тебе. Не стреляй, не стреляй, ты, женщина. Капиталина подняла автомат. Старшина зарал дурниной, закрылся рукой. Через несколько секунд она бросила автомат на пол. Не могу. Он трус. Не могу. И бегом выскочил на улицу. Полковник собрал все оружие, разбил телефон и две радиостанции. Ключи от Волги протянул руку к старшине. Он был невменяем, глаза блуждали, и та странная удивленная улыбка превратилась в тихий счастливый смех. Безумный он стал походить на человека. Полковник обшарил его карманы, достал ключи и вышел на улицу. Капиталина плакала, прислонясь к стене. Он взял ее за руку и повел к машине, усадил, однако она вытерла лицо рукавом армейской куртки и сказала со всхлипом. Там у одного течет кровь. Надо наложить жгут. Хорошо, сиди здесь, попросил полковник, сбрасывая оружие на заднее сиденье. Я сейчас. Он вернулся в помещение поста, оторвал от телефона трубку со шнуром и перекрутил бедро раненому. И вдруг услышал из его белых губ спасибо. Благодари Бога, выдохнул полковник, и эту женщину. Перед въездными воротами своего дома он снова вспомнил о документах. Однако моновцы узнали машину полковника, пропустили без звука, да еще и откозыряли. Арчеладзе загнал машину на стоянку, распихал автоматы под сиденье и взял капиталину под руку. «Теперь это будет твой дом». Она послушно дошла до двери квартиры и там словно опомнилась. «А ты спросил меня?» Спросил, хочу ли я в твой дом. «Прости», — вымолвил полковник и отворил дверь. «Останься сегодня здесь. Я не могу упустить тебя сегодня». Капиталина перешагнула порог его дома. Лежа на сеновале, он мечтал, как все это случится. И представлялся праздник с цветами, шампанским и музыкой. Но мечты остались под сеном. Полковник уложил капиталину в свою постель, закрыл дверь спальни и включил телефон спецсвязи. Дежурный отозвался немедленно. — Поздравляю вас, товарищ генерал! — весело сказал он. — Что за шутки? — оборвал полковник. — докладывая обстановку. — Докладываю. Передо мной лежит копия приказа о присвоении очередных воинских званий старшему офицерскому составу. Это была действительно шутка, но не дежурного помощника, а комиссара, ибо присвоение званий в отделе осуществлялось через непосредственного начальника. Он таким образом полностью обезопасил себя, отвел всякие подозрения. Никто не может даже подумать что комиссар находится в состоянии войны с Арчеладзе. И доказать это папе станет невероятно трудно. «Достаточно», — оборвал его полковник, — «меня интересуют прошедшие сутки».